Драматическое предисловие Слова могут делать только две удивительные вещи. Во-первых, они могут не походить на предметы, которые им положено изображать. И во-вторых, начертанные на стенах, звучащие из пластинок, лент и из человеческих уст, они могут вполне притязать на права, подобные правам, Тончайшей Коринфской капители, который уже очень давно не приходится поддерживать архитрав. голосовой фиоритуры, которые не всегда только имитируют соловья с жаворонком, и орнамента, ставшего уже только украшением. Слова, к счастью, не образцы товаров, которые предстоит продать большими партиями. Если бы это было так, то мир исчерпал бы себя в тоненьком лексиконе, который не слишком бы увеличился в объеме даже за счет значительного числа перестановок. Но слова похожи на своих родителей так же, как светловолосые дети, на брюнетов отца и мать. Сколько разнообразнейших книг и разговоров получилось благодаря всем этим счастливым обстоятельствам? В книгах интересные только слова и самые разнообразные положения их. Герои, коллизии, перипетии хороши только в письмах. В книгах достаточно одних метафор. Если автор интересуется кроме читателя еще и своими близкими, то необходимы декларации. Мы глубоко уверены в том, что интересоваться читателем ни в коем случае не следует. Это дело человека из редакции, устанавливающего тираж. Если книга напечатана в пяти экземплярах, то в ней может быть все, что угодно. Как трудно любить старую и в особенности старинную литературу. Для того, чтобы оценить ее несравненные достоинства, необходимо стать ее современником, то есть героем ее. В большинстве случаев это бывает смешно. Или это маскарад. Правда, о том, что не все старые книги смешны, мы узнали уже достаточно давно, во времена Дон Кихота. Впоследствии лучше всех это знал, вероятно, Франц. Дон Кихот читался избранному кругу, в конце концов, только потому, что его автору пришлось читать в тюрьме. В более естественных условиях старые книги — это книги больших тиражей. О том, что читателей нужно развлекать, знали все стареющие писатели, подобно тому, как все читатели, и чем старше, тем более, знали, что им должно видеть хороший пример. Старым писателям нельзя было быть пьяницами и шулерами. Кроме того, им нельзя было быть в слишком хороших отношениях с государством. В этом случае они теряли доверие покупателя, предпочитавшего глядеть на личность, натравленную на общество. Современному писателю легче и куда покойнее. Показывать хорошего примера ему не надо. Напротив, именно такой пример ему самому надо брать. Это так и называется учиться у расцветающей социалистической действительности. В этой книге весьма обстоятельно повествуется о северских кофейниках, отлично служащих этой превосходной и благородной цели. Об отношениях автора с читателем я не пишу, во-первых, потому что автор не собирается показывать читателям должного примера, специально для этого назидательно занимаясь северскими кофейниками, во-вторых, потому что пяти его читательницам Последние предметы покажутся куда более занимательными, чем сам автор. И в-третьих, об этих отношениях очень хорошо рассказано в известных двух предисловиях Кота Мура к сочинению, повествующему о житейской философии их вполне респектабельного.